Все же медленно, но верно мои силы восстанавливались. Тело снова наполнялось энергией, и я чуть увереннее стоял на ногах. Я уже без какого-либо труда открыл высокую тяжелую дверь. Карета Грофукса так и осталась стоять, но я даже не обернулся и вошел в здание Эрского культурного центра. За одной из красных портьер я и правда обнаружил небольшой проход на лестницу. Быстро забравшись на второй этаж, Я уперся в массивные двери, которые выглядели даже более внушительно, чем уличные. «Входите, мой новый друг», — услышал я приглушенные голосы за двери. Недолго думая, я толкнул дверь, которая на удивление легко поддалась. Я оказался в роскошных апартаментах с интересным видом из окон. Он делился на две части. Верхняя половина окна демонстрировала совершенно чистое небо а нижняя половина открывала вид на купол, где снова что-то происходило. Я разглядел Гарса, который вещал внимательно слушающей толпе. «Занимательный день вышел, не правда ли?» — услышал я, хотя понять, откуда донесся голос, не смог. «Где Луиза? Где Луиза? Та девушка ирчиха, которую вам доставили?» — спросил я у шамана. «Сразу с места в карьер». — усмехнулся голос. — С ней все хорошо. Я просто отправил ее передохнуть. Думаю, вы согласитесь со мной, что она этого заслужила. — Что значит отправили? — не понял я, озираясь и пытался выяснить, где же находится шаман. — Отправил в царстве снов. — Так вам понятнее? — усмехнулся шаман. — Она спит. Я ведь представитель духовенства. Мне положено изъясняться таинственно и туманно. — Я смогу ее увидеть, — просил я. — Ей необходим отдых и покой, — мягко ответил Эрк. — Вам вот тоже не мешало бы перевести дух, восстановить жизненные силы. Присядьте. Выпейте бодрящего чая. Рядом со мной и правда стоял плетеный стол и удобный даже на вид кресло. Сказка, одним словом. Хотя, если напрячь память, я уверен, Только что этих предметов мебели в комнате не было, по крайней мере, на этом месте. На столике стоял небольшой металлический чайник, из носика которого валил пар. Рядом стояли две чашки. «Располагайтесь, прошу вас. К тому же вы ведь будете задавать вопросы и ждать на них ответов. А делать это стоя, без чая, как минимум неразумно». Из вредности хотел было что-то возразить, но аргументов «за» было в разы больше, поэтому я решил заткнуться и просто развалиться в кресле, вытянув ноги. Не пренебрегайте чаем, он вас приятно удивит. Я едва не подпрыгнул, когда заметил сидящего по другую сторону столика того самого Эрка в строгом костюме, который уже разливал содержимое чайника по двум чашкам. «Как?» — спросил я, впрочем, тут же поняв, то не могу сформулировать, что именно, за «как» меня интересует. Это мое жилище, а я в нем хозяин. Каждый должен быть в своем доме царем и богом, разве не так?» Эркл усмехнулся. «Кстати, нас друг другу так толком и не представили. Вы ведь, полагаю, мистер Томпсон? Эльфин Томпсон, верно?» — А вы, я полагаю, эрский шаман Деда Вова? — кивнул, спросил я в свою очередь. Эрк удивленно поднял брови. — Очень небольшой круг знает меня под этим именем, — усмехнулся он. — Хотя, если учесть ваше знакомство с господином Гроуфоксом, тут нечем удивляться. — Что ж, Деда Вова так Деда Вова. Он побарабанил пальцами по столешности, — Он побарабанил пальцами по столешнице, а затем взял чашку, наполовину заполненную чаем, и пригубил. — Как я знаю, вы и с новоизбранным вождем знакомы? — Имел честь, — ответил я, невольно подстраиваясь под стиль беседы Эрка. Однако я решил не углубляться в подробности своего знакомства с Крамом и поспешил сменить тему. — Ваше имя, оно очень нетипичное для Эрков. — А я и нетипичный Эрк, — улыбнулся он. Я последовал к примеру. Деда Вовы поднял чашку и тоже приложил к губам. Я сделал лишь глоток, и меня будто подключили к электрической розетке. Все мое тело покрылось испариной, а пульс вдруг ощутимо подскочил и кровь засучала в висках. — С ним лучше аккуратнее, маленькими глоточками, — дорогой эльфин, — улыбнулся шаман. — Я заварил его с расчетом на ваше истощение, однако торопиться тоже не стоит. «Что это за напиток?» — уставился я в чашечку, лезущими изорбин глазами. «Так, древние орские рецепты еще от моей бабушки сохранились. Черт, отличная штука. Нужно будет спросить у него этот рецепт, ну или выпросить в подарок. Это куда круче реаниматора. Ух, рано я отпустил Фериора. Сейчас устроил бы ему». Задавайте ваши вопросы, можете оставить игру вежливость. Я ведь тоже когда-то был подростком, и все прекрасно понимаю». Его слово «охотливость», конечно, радует, но все мои вопросы касались только судьбы Луизы. И немного раздражал его покровительный тон. Возможно, это осадок после общения с Гроуфоксом, однако был и другой момент. Я только что на арене порвал на части семерых вампиров. Вроде это должно внушать хоть какое-то уважение. Я, конечно, не зазнаюсь, но все же, думаю, заслужил чего-то большего, чем звание любопытного подростка. С другой стороны, глупо сейчас выпендриваться. Он вполне радушен, и за этим не чувствуется расчетливости или умысла, как, например, за словами Гроуфокса. Вроде Эрк спас Луизу. Не мешало бы проверить, конечно, но вот есть у меня такая черта. Я готов некоторым личностям доверять с первого раза и почти никогда не ошибаюсь в том, кто достоин моего доверия, а с кем стоит держать ухо востро. Думаю, он достаточно полезная личность, и получить от него какую-то интересную информацию можно. Осталось лишь задать правильные вопросы. Не став напрягать голову придумыванием чего-то оригинального, я просто расслабился и огляделся по сторонам, решая, о чем бы спросить. А что здесь вообще происходит? выдал наконец я. Ну, то есть, здесь же выбор эрского вождя. Что здесь забыли вампиры: эльфы, гномы и все остальные. Эрк усмехнулся, он вообще был очень улыбчивым, и это даже не выглядело отталкивающе. С виду, шаман был вполне молодым, однако складывалось впечатление, что общаешься с глубоким стариком, хотя вот с теми же вампирами и эльфами такого ощущения даже близко не было. Отсутствовала у них какая-то мудрость, присущая переосмыслившим жизнь старцам, готовящим к переходу в иное состояние. Видимо, они все это решили передать деду Вове. — Так здесь все просто, — ответил он, снова пригубив чай. — Это не только община эрков касается, но и всего города. Я недостаточно хорошо разобрался, но вроде именно вампиры и эльфы представляют некую элиту, тиктующую правила. Эрки и гоблины и осекся, чтобы не сболтуть лишнего, не занимая отрежающих позиций. И тем не менее, Эрки составляет 80% населения Третьегорска, усмехнулся шаман. И несмотря на тревожные новости о возможности появления разрушителя, от того, кто будет направлять часть Эрящей общины, зависит многое. Свои активы есть у каждого. Вампиры боятся потерять накопленные с таким трудом богатства, Эльфы боятся растерять авторитет. Гномы решают, будут ли они торговать с тем или иным племенем. Думаю, кандидатуру Гарса оценили многие, когда во главе эрков думающий вождь это всегда ведет к общему процветанию. — О каком процветании вы говорите? — нахмурился я. — Вы ведь знаете, что творится в детдомах и на улицах трущоб, где живут эрки и гоблины. И что-то мне подсказывает... Гарс вряд ли намерен исправлять это. Эрк задумался. С одной стороны, все выглядит не совсем лицеприятно, если смотреть лишь на поверхность и не стараться узреть суть. Все, что происходит, это нехорошо, но и неплохо. Это просто происходит. А каждый ищет в происходящем свои выгоды. Я примерно представлял, о чем он начнет сейчас говорить. и Интерес к этому Эрку стал угасать. Он такой же продажный ублюдок, как и все остальные, а образ мудрости и таинственности, к сожалению, оказался лишь образом. У Третьегорска удивительная история. Однажды он вполне мог стать столицей Троиземья, и, кто знает, может, еще и станет. Однако количество подобных ему городов с каждым десятилетием неуклонно уменьшается. Но вас ведь не интересует это. Личная трагедия любого живого — это печально. Но истинная трагедия происходит не в тот момент, когда очередной бунтарь умирает от дозы эльфийской отравы или под пытками вампиров. Она происходит, как счастливый Эрг забывает предков и начинает почитать эльфийского короля, переставая видеть в нем врага, что извратил суть нашей природы. Они отращивают себе большие эльфийские уши, чтобы лучше слышать своего нового кумира. Но несмотря на их величину, эти уши больше не могут слышать голос крови, бьющийся в их сердцах». Он взглянул мне в глаза и снова хитро улыбнулся. «Я вижу, что вы думаете, но вы не понимаете общей картины. В любом обществе есть отбросы, в любом есть преступники и предатели. Но именно в таком обществе могут обтесаться такие алмазы, как Гарс или как вы, мистер Томпсон. Я ведь говорю с вами не как с полуэльфом, а как с бойцом». У настоящих воинов нет расы, есть голос крови, который не однажды начинают слышать в себе. А как только голос крови звучит, и вы услышите слова всех своих предков, и будете чувствовать на себе их взгляды, то и отступить не сможете. Не сможете поступить нечестно или глупо, или сделать вид, что вы сами по себе и долго перед этими предками за душой нет. Напротив. Вы будете стоять до последнего и без сомнения, отдадите свою жизнь ради того, чтобы кровь не теряла свои силы и не была разбавлена слабостью и малодушием. То есть вы считаете нормальным, что в домах насилуют ваших детей? — хмуро спросил я. Безусловно, это ненормально, но то, что происходит, просто происходит и ведет к своим последствиям. Каждое событие — это зернышко, что повлечет за собой стремительный рост корней и ветвей, а главное — новых семян. И каким бы ни было это зерно, никто никогда не узнает, что за дерево из него вырастет. Самые могучие и красивые деревья зачастую вырастают из ядреного навоза. Я не нашел ничего лучшего, чем отпить из чашки. Вы шагаете параллельно пути героя. Вы не выбирали его, но не прочь порой совершить пару подвигов. Я так скажу. Ни один герой не сможет спасти всех. Порой герою приходится осознанно сделать выбор, кем пожертвовать. Но такие спутники, как Луиза, заслуживают того, чтобы их спасли первыми. Всегда. И не потому, что она хорошая, просто такие, как она, позволят вам дольше шагать вперед. Порой ценой своей жизни. Порой ценой того, что они сами станут врагами. Но это все не важно. Главное, чтобы путь героя был как можно длиннее. Скажу честно, я заслушался. Наверное, если покопаться в голове, я мог бы привести много возражений против пылкой речи этого шамана, но не хотел. Зачем портить такие слова еще чем-то? Видимо, этот... Чай еще расслабляющий, потому как волна бурлящей энергии сменилась на умиротворение. Спорить не было никакого желания, хотелось раствориться в кресле, продолжать попивать чай, ну и чтобы деда Вова не замолкал. А что это за гоблинские купола и чего пытался добиться Фериор? Он, похоже, совсем э, был не рад развитию ситуации, и я не про то, что он проиграл. Фереур молот, и многие не понимают, например, что с возрастом тяга к замечательным историям становится непреодолимой. А еще с возрастом перестаешь бояться жить во времена, когда пишется история. Фереуркан не видит, как слабеет власть короля, чувствует неладное, но понять, что союзников все меньше и меньше не может. Король паникует... И последние верные ему подданные чувствуют огонь его власти. Мир скоро изменится, а уж то, каким он станет, предсказать не сможет никто, даже те, кто эти изменения планирует. Фериор пытается плести дворцовые интриги, вот только такие, как Гроуфакс, давно перестали играть. Бутафорские мечи давно заменены на шипастые булавы и острые копья. На каждый легкий укол в ответ летит смертельный удар. Уверен, многие хотят убедить тебя работать на себя, потому что такие, как ты, будут остриями тех орудий и смертоносных атак. Что-то все приобретает нешуточный оборот. Я ведь на бум задаю вполне обычные вопросы, а в ответ получаю нечто. В общем, не то, что ожидал услышать. Вы готовите революцию? хмыкнул я. «Ну а как же угроза вторжения орков?» «Вы не боитесь, что троеземья не выдержат войны на два фронта? Не думаете, что добьетесь власти над пепелищем?» «Вторжение орков — это одна из частей революции», — улыбнулся эрк. «Это уже можно даже не скрывать. Все давно необратимо. Погибнет много эрков, но они давно перестали быть эрками». Остали стали уродливой пародией на бессмертных эльфов. Нас слишком долго пытались развратить, запугать или перевоспитать, но я считаю, что мы стали лишь сильнее. — Уверенно, что сможете договориться с орками? — спросил я. — Они вроде не самые миролюбивые ребята, да за своих, кажется, не считают. Деда Вова заливисто рассмеялся. — Тройземье триста лет живет в изоляции! И все триста лет отовсюду льется пропаганда о полузверях и степей. Я орк. Я вырос среди истинных орков. Сильных, благородных, цивилизованных и развитых. Вы выросли среди разношерстной архитектуры местных. Даже не представляете, какие у нас города. Вы орк. Я еще раз оглядел сухопарого шамана. Если орки такие, то... Кого же тогда эрки такие крепыши? Я не до конца осознавал все, что он сказал, и пока не понял, от чего удивиться больше. Но почему вы здесь? Я один из многих, кто следит за исполнением условий мирного договора, заключенного с эльфийским королем. И с каждым годом нарушений все больше, все больше жертв среди наших потомков. Его голос стал серьезным и напынал теперь скрежет каменный глыб. Их травят, лишают наследия и жизни, используют будто инкубаторы, делают из крови магические стимуляторы. Мы больше не намерены ждать, Эльфин. Признаюсь, Гроуфокс передал мне суть беседы, что состоялось у вас только что. Как бы тебя это не расстраивало, мы с ним на одной стороне. И я рекомендую тебе крепко подумать о том, что ты будешь делать в своей дальнейшей жизни. Могу тебе гарантировать, она очень скоро изменится. Прежней никогда не будет. К сожалению, выбрать свою сторону тебе не дадут. Мы не будем рады тебе как союзнику, мы будем ждать твоего решения столько, сколько сможем, но мы видели, на что ты способен, и не намерены оставлять возможности про эльфийским преступникам заполучить такого бойца. Сделав паузу, он вдруг мягко улыбнулся, а его голос вновь. Стал дружелюбным и расслабленным. Гроуфокс — ценный союзник. Но стоит признать, не самая приятная личность. Уверен, что вы не хотели бы доверять ему свою жизнь. Ну, мы все разные. Например, Гарса я знаю с пеленок. Я видел, как рос этот баламут. И я сам со спокойным сердцем пошел бы за ним следом. Среди нас есть и эльфы, и гномы, и другие вампиры. Я прошу лишь... Не становитесь нашим врагом. Я вижу, что вы достойный парень. Такие должны жить и подавать, пример тем, кто еще не решил, каким путем пойдет. Кто еще не посадил свои семьи и не начал прорастать в почве мировой истории могучим плодовым деревом, либо перегноем. Он снова отпил из чашки и откинулся на спинку кресла, взглянув в окно, где гарс под куполом продолжал что-то вещать. Ну, а мне совсем расхотелось задавать еще какие-то вопросы. Эта безобидная с виду беседа зашла совершенно не в ту степень, а революционную орчую степень. Скоро, дорогой Эльфин, произнес он таким тоном, что у меня пробежали по спине мурашки. Скоро ваша подруга Луиза поправится. И не успеете их глазом моргнуть? Спасибо, ответила я и моргнул. Снова пригубив чай. — Кстати, а что за демон связан с вами телесно? — спросил вдруг он. — Берсерк, не так ли? Не уверен, что стоит раскрывать эту информацию, но шаман, похоже, лучше меня в этом разбирается. Поэтому я просто кивнул. «Удивительные — Удивительное создания, улыбнулся он. — Вы позволите? Я хотел было спросить, что должен ему позволить, как вдруг с ужасом обнаружил, что мое тело начало трансформацию. А тварь внутри меня начала реветь и от ярости и предвкушения кровавой жатвы. И я попытался, как и в прошлый раз, оставить за собой возможность думать и принимать решения, но меня начало просто выжимать за пределы сознания в темную комнату. И я вдруг подумал о том, что сейчас произойдет. Черт, да сейчас много чего произойдет. Сначала фаршем станет Орский шаман, а потом... Здесь ведь где-то Луиза а я выйду из этого помещения, где останется обглоданный труп, бывший когда-то шаманом. Боюсь, это эльфину точно не простят. Я сам едва не завыл от злобы и бесилия. А ведь на этом не закончится. Дальше будет целый зал вкусного мяса на ножках. Они там радуются новому вождю и даже не догадываются, что их радость продлится совсем недолго. Урчащая тварь развернула плечи, наслаждаясь обретенной, наконец, свободой. «Не смей!» — заревел я. «Не смей никого трогать!» «Кого не сметь трогать первым?» — утробно звурчала тварь. «Ты выберешь, или мне придется угадывать!» Я почувствовал порыв, который должен был закончиться разорванным телом деда Вовы, но ничего не произошло. Берсерк заревел так, что стекла начали трястись. Тварь попыталась дернуться, но ее будто спеленали по рукам и ногам. «Да, удивительный экземпляр», — услышала я голос шамана с прежним расслабленными нотками. «Только вот плохо воспитан». «Иди сюда, кусок мяса, я сам тебя сейчас воспитаю», — заревял Берсерк. «Ну, мой талисман вам поможет, мистер Томпсон. Думаю, вы быстро разберетесь». И оцените ценность моего подарка. Жизнь одарила вас поистине бесценными талантами. Следующий мих из меня будто выпустили воздух. А берсерк начал сдуваться, сдавая позиции полуэльфа мне. — Хороший экземпляр, — снова повторил деда Вова. — Крепкие зубы и, на удивление, мощные лапы. Вам необычно повезло с рабом. Если бы у моего сознания были барабанные перепонки, то они обязательно бы лопнули от, от наполненного ненавистью вопля. «Да что этот зеленожопый себе позволяет? Сожру!»